переворачивая валежные камни, собирали муравьев, личинки. Глухари, тетерева, рябчики, куропатки заполошным шумом крыльев вырывались из-под копыт лошадей. Все это муравьева радовало, удивляло. Да и спутники его, как бы тяжело не поднимались утром, вскоре ехали с веселыми разговорами, песнями, и лошади в прохладу шли резво. От реки Белой тропа тянулась по сопкам через перевалы ложбинами. Дорога, называемая и трактом, и тропой, давно не ладилась, была завалена камнями с отвесных скал. Мостки через глубокие русла ключей погнили, настилы через зыбы превратились в труху. Лошади увязали по брюхо в топях, падали, их развьючивали, вытягивали веревками. Речки одолевали чуть ли не вплавь. На станции Юдомский крест, К Муравьеву вышел русский мужик лет сорока. На старом мундире заплаты, паутина. Из юрты выглядывали трое диковатых ребятишек, слышались чьи-то тихие стоны. Смотритель назвался Кириллом Семеновым. «Где хозяйка, жена твоя, Кирилл?» Муравьев привык видеть встречающих все семейство смотрителя. «Не она ли стонет в избе?» «Да вот, не вовремя рожать собралась», растерянно и недовольно ответил смотритель. От проезжего тунгуса, как узнала про ваш приход, сразу слегла. Вы уж простите, глупую бабу, с перепугу разрешается. Все-то у нее не к доброму часу. Напрасно ты бронишь жену, улыбался Муравьев. Рожать время не выбирают, и погодить никак нельзя. Ну что ж, вот мы и прибыли на Кристины. Путники, выслушав смотрителя, решили, к счастью роды, и охотно приняли предложение генерала дождаться разрешения смотрительши. «Надеюсь, ничего не случится», Николай Николаевич с лукавинкой смотрел на струбы, «если мы хоть раз нарушим инструкцию. Велите устроить бивак подальше от юрты, дабы не беспокоить роженицу. На этой станции доктору Штубендорфу не придется собирать гербарий, тут ему есть дело по призванию». Екатерина Николаевна и Элиза поснимали с себя мужскую одежду, болотные сапоги, переоделись в платье переобулись в ботинки застежками, прибрали длинные волосы и краженицы Она лежала в большой юрте без перегородок, куда зимой набивались десятки погонщиков и проезжающих, лежала на широких нарах. Юрта бедна, задымлена, с бревенчатого потолка свисала черная бахрома копоти. Роженица с расплывшимся бледным лицом Пот на лбу выступил крупными каплями. Живот, накрытый холстиной, вздымался горой. «Вот уже не думала, что так случится», — болезненно сказала женщина. «И шо утром ничего не знала? По ходила, печь топила. По моим вычислениям, будто бы рановато». «Лежи спокойно», — доктор погладил ее по влажной щеке. «Ты крепкая, молодая, да и рожать тебе не в первый раз. Все хорошо обойдется». Раньше, небось, муж принимал роды. — Всяко бывало, стеснительно отвечала смотрительша. Екатерина Николаевна достала из своей сумы кусок бязи, устроила роженице занавеску. Элиза принесла охапку свежей травы, застелила шелястый пол, поставила на стол букет ирисов, и в юрте стало как-то светлее, запахло травой, медом. Доктор велел непрекаянному смотрителю вскипятить воды, увести из юрты детей на бивак. Муравьев послал денщика в юрту узнать, как там рожениться. Он уже жалел, что позволил экспедиции задержаться на целый день. Неразумнее было бы оставить одного доктора. Еще неизвестно, как долго продлятся роды, а тут каждый час дорог. «Разрешилась сыном!» Екатерина Николаевна с радостью сказала Муравьеву и тут же вернулась в юрту. Через полчаса опять спешит к Муравьеву. «Двойняшек родила, сыновей!» Екатерина Николаевна так и сияла, будто самой привалило это к счастье. «Молодцы!» — генерал имел в виду смотрителя и его жену. «Не летяйничали в долгую зиму, полезным делом занимались, сразу двух солдат и работников подарили отечеству. И еще через некоторое время Екатерина Николаевна пришла к мужу. Тройню родила!» «Это в честь нашего похода роженица старается», — немало удивился Муравьев. «Ну, беги, Катенька, назад в юрту. Может, и четвертым меня порадуешь. Видимо, надо надобно нам было почаще ездить охотским трактом. Тогда не будет нужды заселять его переселенцами. Местных молодцов хватит». Утром Николай Николаевич вышел из палатки рано,